двадцать один повисает секундная тишина в которой по кухне тревожным эхом разносится короткий металлический звон встречаюсь взглядом с этой ниной и под ложечкой начинает неприятно сосать ее черные глаза влажные и широко распахнуты и в них так отчетливо читается боль что меня рефлекторно скручивает в ответ я не знаю что у сашки к ней Но что у нее к нему, очевидно. Я бы, наверное, смотрела точно так же, если бы он при мне так про другую девушку сказал. Ты так огорошил, сынок, хоть бы предупредил, мягко журит Сашку мать в это время. Ну, Лиза, я рада, приятно познакомиться, Марина Владимировна. Отворачиваюсь от Нины и улыбаюсь Сашиной маме. Я тоже очень рада. Саша ободряюще треплет меня по плечу, а левая щека горит от Нининого прожигающего взгляда. Поднимаю глаза на Сашку. Тот смотрит строго на мать. «Неожиданно так. Новый год решили отметить у нас, Лиза? Это правильно. У нас хорошо», продолжает Марина Владимировна, тепло мне улыбаясь, и при этом внимательно разглядывая. «Точно лучше, чем в Питере». «Это ты, Саш, к Лизе, получается, сначала засобирался?» И опять не объяснил ничего, качает головой, упирая руки в бока. «Мам!» – тянет Сашка, закатывая глаза. «Там долгая история, потом!» «Какая ж долгая! Тебя не было сколько?» – хмурится, вспоминая. «Одиннадцать дней!» – звонким, треснувшим голосом вдруг сообщает Нина. Все опять дружно переводим взгляды на нее. «Я тут же отвожу глаза. Не могу, не могу это видеть!» У нее подбородок дрожит, на щеках пятна, и слезы почти что уже свисают с ресниц. Невольно отмечаю, что она симпатичная, хрупкая, юная, младше меня, с виду такая чистая, и все это только прибавляет тягостных ощущений. Я не чувствую к ней ревности, но мне дурно. Сегодня она стоит с глазами полными слез, а завтра... Он что, был с ней? Вот прямо перед нашей встречей я не понимаю ничего, но мне очень хочется понять. «Одиннадцать дней», — эхом повторяет Саша за Ниной. «Да, точно. Мне казалось больше. Вернее, я не считал. Прямо как в поговорке про часы. Вот я и говорю, одиннадцать дней, а уже девушка», — всплескивает руками Марина Владимировна, подхватывая. «То лет пять от тебя этого слова и не услышать было». А тут раз, и на тебе чудеса! — Извините, мне надо выйти, — судорожно всхлипывает Нина, и рывком стянув передник, пулей вылетает с кухни. Саша трёт лоб, опуская голову, притягивает меня за талию к себе ближе. У меня лицо начинает полыхать, а Марина Владимировна неодобрительно цокает и продолжает тише. — Что, сложно предупредить было, а? «Мам, не начинай. Я не обязан об этом думать», – бурчит Сашка устало. «Ты не обязан. А за праздничным столом нам как всем вместе сидеть?» – вспыхивает Марина Владимировна. «Как-как? Молча!» – Сашка суживает глаза, тоже заводясь. «Ну и отлично. Вот молча и посидим», – фыркает с сарказмом Марина Владимировна, а потом тычет сыну пальцем в грудь. «Чтоб в десять у вахтанга был как штык, понял?» И да, зелень ищи сам теперь кому резать, а мне шурпу готовить пора. Вырос, не обязан он. И тут же демонстративно срывает с себя передник. «Мам, ну ты чего, а?» – страдальчески тянет Сашка, разводя руками. «А ничего», – отмахивается от сына и, повернувшись ко мне, как по волшебству меняет тон на искренне дружелюбный. «Лис, я правда рада. В десять ждем».